Услышав от своей родительницы эти слова, Аладдин понял, что она говорит разумные речи, и ответил. — О, матушка, все, что ты сказала, правильно, и мысли твои верные и справедливые. И мне самому следовало обо всем этом подумать. Но любовь госпоже Бадр-аль-Будур вошла в вглубь моего сердца. И не будет мне покоя, если я ее не добуду. Ты напомнила мне, о матушка, одну вещь, о которой я не подумал и которую я забыл. И теперь, когда я о ней вспомнил, это придало мне смелости и укрепило мое намерение послать тебя к султану и посвататься от меня к его дочери». А что касается до того, какой подарок и подношение мы по обычаю предложим его величеству султану, отцу царевны, то у меня есть у матушка такой дар и приношение, лучше которого, я думаю, нет ни у кого из царей, и ни у кого, я тебе скажу, нет ему подобного. Это плоды с деревьев, которые я принес из сокровищницы. Я думал, что это простые стеклышки, но теперь я проверил и увидел, что это самоцветы, и цари всей земли не владеют даже одним из них. Я имел дело с торговцами драгоценными камнями и часто ходил к ним и узнал, что эти плоды — ценнейшие камни, стоимости которых несчастье. Послушай же, матушка, что я тебе скажу. У нас есть фарфоровые блюда. Принеси же его. Я тебе насыплю на него сверхом этих драгоценных камней, а ты отнесешь их и предложишь в подарок султану. Я уверен, что этот подарок будет хорошим предлогом, и султан примет тебя приветливо и выслушает все, что ему скажешь. О, матушка! Если ты постараешься в деле с этой госпожой, дочерью султана, то спасешь мне жизнь». И я буду жить для тебя. А если нет, я непременно умру от великой моей страсти. Не сомневайся, матушка, насчет этого подарка. Поверь, я много раз носил камни на рынок ювелиров, но не хотел никому их показывать. Я видел, что торговцы продают камни за тысячи динаров, но то, что они продавали, не стоит и керата в сравнении с моими камнями. Пойди же, о матушка, принеси мне фарфоровые блюда, про которые я тебе говорил. Я наполню его камнями, и ты увидишь, как это будет красиво и как их блеск ошеломит разум.